Поздним вечером в котельной старец Анатолий и настоятель монастыря Филарет готовились лечь спать. Филарет расстелил на кучу угля стеганое одеяло, и Стопник подкидывал уголь в печь. Захлопнув затвор печи, он посмотрел на настоятеля, который снимал с ног начищенные до блеска хромовые сапоги, сидя на одеяле, которое заменяло ему матрац. «Хорошие у тебя сапоги», — заметил Стопник. — Нравится? — Мягкие, наверное, — не унимался старец. — Очень мягкие. Только в них ходить и могу, — ответил с улыбкой Филарет. — Митрополит подарил по доброте своей. Знает, что у меня подагра. — Одеяло тоже митрополит, — поинтересовался стопник. Не, одеял я в Греции купил, когда на Афон с Владыкой ездили, — похвастался настоятель. — Ладно, давай будем спать, — сказал Анатолий и лег прямо на уголь рядом с настоятелем. Ночью Филарета разбудила невнятное бормотание стопника. Он, не открывая глаз, повернулся на другой бок и почувствовал, что яркий свет бьет ему прямо в лицо. Тогда настоятель открыл глаза, но сразу зажмурился, так как яркий огонь горел в распахнутой топке печи. Перед огнем сидел истопник с черным куском кожи в руках и сосредоточенно смотрел на кожу, которую он растягивал руками. Истопник двигал губами, словно читая что-то, что было написано на куске кожи. Настоятель отвернулся, собираясь продолжить свой сон, но что-то словно кольнуло его изнутри, и он сел на своем одеяле и посмотрел на Истопника. — Что это ты делаешь, отец Анатолий? — спросил его настоятель. — Читаю книгу грехов человеческих, которую, лукавый, записывает дела грешных людей, — ответил Истопник и сунул кусок кожи в огонь. А теперь вот сгорит все это в огне и грехов людских, как не бывало. И тут истопник вытащил откуда-то из-под себя сапог, принадлежащий настоятелю, взял нож и принялся отрезать от него голенище. — Ты что же это творишь, проказник ты эткий? — Вскричал в негодование Филарет. — Собираюсь прочитать вторую страницу книги грехов человеческих и сжечь ее, так же, как и первую. — спокойно объяснил истопник, продолжая карамсать ножом сапог настоятеля. Только тут Филарет заметил на полу рядом со стопником отрезанный от голенища подъем одного из своих сапог. — Какая же это книга грехов, когда это мои сапоги? — в отчаянии вскричал настоятель. — А разве ты не знаешь, что больше всего грехов умещается на голенищах архиерейских сапог? с хорошо разыгранным недоумением спросил Филареты стопник. Настоятель не знал, что ответить. Он был готов заплакать, так как ему было жаль подаренных ему митрополитом сапог. А истопник, отрезав второе голенище, пробежал его глазами и отправил в печь. За голенищами последовали и подъемы двух архиерейских сапог. Покончив с сапогами, отец Анатолий поднялся и с чувством исполненного долга посмотрел на настоятеля монастыря. На Филарете лица не было, он был бледен расстроен до крайности. И Истопник отправился куда-то в угол кочегарки и, порывшись там, через минуту вернулся с двумя объеденными молью валенками. Он протянул валенки настоятелю со словами «Да, не расстраивайся, носи на здоровье». Филарет ничего не ответил, он снова лег на свое одеяло и отвернулся от отца Анатолия. Посреди ночи истопник снова проснулся, посмотрел на мирно посапывающего рядом настоятеля, встал, подошел к вентилям, которые отсекали отопительные трубы от котлов, расположенных в котельной, и закрыл их. После чего он закрыл задвижки на трубах обеих печей, таким образом перекрыв вытяжки. Закончив с этим, он достал ключ от котельной и запер дверь изнутри, после чего открыл затворы обеих печей и принялся подбрасывать в них уголек. Эту процедуру он сопровождал пением. «Господи, помилуй, господи, прости, господи, наставь на моем пути!» Настоятель, разбуженный пением, проснулся и сонно уставился на истопника. Истопник, не обращая на него внимания, продолжал подбрасывать уголек. Стрелки обоих манометров резко поползли вверх. Саму кочегарку начал постепенно заполнять едкий дым. «Ты чего это опять удумал?» — бесстрастно спросил настоятель, решивший относиться ко всем выходкам своего соседа спокойно. — Чертей выкуривать будем, — радостно сообщил истопник. — Каких еще чертей? — продолжая оставаться спокойным, поинтересовался Филарет. — Вон они, — кивнул вокруг себя истопник. — Кругом окружают бесы, скрежищут зубами. Душа моя стонет от их ужасного скрежет зубовного. И продолжил кидать уголю Филарет посмотрел вокруг, но бесов не увидел. Он поднялся и поморщился. — Голова чет болит, — сказал настоятель и потрогал свой затылок. От недосып, что ли? «Помоги, — Помоги лучше, — крикнул ему истопник и закашлялся. Настоятель с неохотой взялся за лопату. Ему явно не хотелось участвовать в очередной выходке истопника, но он решил ничему не удивляться и не подавать виду. Когда Филарет подошел с лопатой к печи, он вдруг почувствовал едкий запах дыма. Поморщившись, он закричал на истопника. — Ты что же эту закрыл? — Закрыл, батюшка, закрыл, — радостно закивал истопник, продолжая кидать уголь в печь. — Угорим же! — взволнованно крикнул настоятель. — Богдас, не угорим. А вот бесы точно угорят. Они к этому непривычны, — ответил истопник, продолжая кидать уголь. Стрелки на обоих манометрах достигли критической отметки. «Да ты с ума сошел! Жизнь и себя, и меня лишить хочешь!» И настоятель бросился ко входной двери и хотел открыть ее, но дверь оказалась запертой. «Где ключ?» — страшно закричал настоятель, подступая к продолжающему подбрасывать уголь и стопняку. «Нельзя бачку открывать. Выскользнут бесы, не поймаем потом. Сейчас они малостью утомятся». Скакать, как раньше, не смогут, так мы их ваше одеяло и на дно морское. Не любят они соленые водицы. Но истопник не успел договорить. Сработали аварийные клапана на котлах, выпуская пар из котлов из-за переизбытка давления. Загудел паровой гудок, и вся кочегарка стала наполняться паром. Перед входом в котельную собралась монастырская братья и кое-кто из мирян, оставшихся переночевать в монастыре. В одежде почти у всех был беспорядок, так как все были разбужены аварийным гудком, сработавшим в котельной. Он и сейчас продолжал гудеть. Дьяк, который помогал Филарету во время литургии, подергал дверь котельной и сообщил всем. — Заперто. Может, сломать ее? Помедлив секунду, Иов, который здесь, видимо, являлся старшим по чину, отдал приказ. — Ломайте. Монахи притащили откуда-то толстое бревно и хотели уже с разбегу ударить им в дверь котельной, как вдруг гудок стих. Дверь котельной сама собой распахнулась, и из нее выбежал истопник со стеганным одеялом отца-настоятеля в охапке. Он пронесся через толпу монахов с криком «Раступись, братья! Я беса поймал!» Монастырское братье расступилось, так как истопник являл собой странное, почти мистическое зрелище. Лицо его было покрыто копотью. От всей одежды и волос шел пар. Вид у него был такой, как будто он и вправду выскочил из преисподней. Пробежав через двор, истопник скрылся за монастырскими постройками. Следом за истопником из дверей котельной, откуда валил пар, вышел настоятель монастыря Филарет. Он, тяжело дыша, опустился на землю. — Чуть не уморил меня проказник, — сказал настоятель. К нему подступил Иов. — Я же говорил вам, форменное хулиганство сказал заведующий хозяйственной частью монастыря филарет презрительно посмотрел на иова но ты понимаешь хулиганство сказал он